Глава шестая После разговора с Лили Гордей так и не смог уснуть. Остаток ночи он провел в лесу, бродя косолапой задумчивой т е н ь и распугивая ночных зверьков. Лилия была очень сильным медиумом, к о т о р а я п о л ь з о в а л а с ь своим даром в исключительных случаях. Считалось, что чем реже ты обращаешься к миру духов, тем сильнее становятся твои способности. Первый раз Лили заглянула в душу Гордея вскоре после того, как он примкнул к клану отшельников. Тогда она впервые пришла к нему ночью, отдаваясь со всей страстью молодой и горячей медведице. А потом он почувствовал, как она з а м е р а л а в его объятиях и напряглась. Даже ее дыхание он не улавливал. Вижу боль твою, заговорил а Лили не своим голосом, и Гордей понял, что она находится далеко. т о с к у стыд. потерю, но тебя уже давно простили. Утешься этой мыслью и живи дальше. Тогда он первый раз столкнулся со способностями медиума и узнал, что они не видят конкретные события, в особенности те, что произошли в прошлом, но могут улавливать н а с т р о е н и е как прошлого, так и будущего. И с л о в Лили Гордей понял, что брат его простил. И вернись он сейчас в клан, возможно, смог снова стать альфой. Не простил себе он сам, да и о с о з н а н и е наступило далеко не сразу. На первых порах, пока скитался и вел жизнь дикого зверя, в нем в ы ш е в а л о с ь злости ь ж а ж д а м е с т и жажда мести. И лишь по прошествии времени он начал понимать, что уже давно вел себя как с а м о д у р наделенный неограниченной властью. Эта власть вскружила голову до такой степени, что покусился на с в я т о е невесту брата, на которой тот оставил метку собственности и неприкосновенности. Он нарушил один из н е п р и л о ж н ы х законов клана, и его позорно изгнали. Вот сегодня Гордей просил Лили второй раз отправиться в мир духов, чтобы заглянуть в будущее, то, что занимало все его мысли. Что ты почувствовал? спросил л и л я когда вернулся сестранца. Гордей в подробностях описал собственные ощущения. л и л я слушал молча, не перебивая, периодически кивая каким-то с в о и м мыслям. Эта опасность уже очень близка, и исходит она не от живого человека. р а з н е с л а л и л и когда Гордей замолчал. Я не вижу ту девушку. Ее скрывает от меня белый туман. Он же и защищает ее. Но каждый раз, когда она пользуется магией, в стене появляется б р е ш ь Таких брежей уже много, и скоро защита падет. Тогда и придет он. Кто он, л и л я Ты сказала, что это не человек. Я так не говорила. Он пришел из мира духов и мстит. В нем возродилась магия тех, кто убил его когда-то, и теперь он разыскивает по всему свету их потомков. Кто он? Горди почувствовал, как кулаки его сжимаются. Как его найти? Этого я не могу сказать. Печально д о з в а л а с ь л и л я а потом добавила: м и р и г и свою девочку. И грустно так улыбнулась. Что будет, л и л я Медведица призадумалась и не торопилась с ответом. На этот раз она не унеслась разуму в мир духов, а лишь прикидывала, как лучше ответить. Гордея это видел по ее лицу. Ей здесь не место. Она бежит от любви, с жизнью висит на волоске. Как я уже сказала, я ее не вижу и почти не чувствую, но я вижу рядом тебя, п о т о м у и говорю: береги ее. То знает, возможно, и получится избежать предначертанного и спастись из лап смерти. Никогда раньше г о р д е н е е ы л о нас только страшно, как после разговора с Лилей, и боялся он не за себя. Едва з а б р е ж и е о р а с с в е т о н о т п р а в и л с я в поселок, затерялся в ее небольшом саду. Стать незаметным другим и не составило труда. Он уже очень давно владел навыками подчинения себе чужой воли. Сидя под яблоней, он прислушивался к тишине в доме, не пропустил пробуждения и уловил ту радость, что испытала в первый момент девушка. На смену радости пришла злость, и она его оглушила настолько отчетливо, он ее услышал. Она злилась на себя, ненавидела его всей душой, но даже это не заставило его хотеть ее меньше. Даже сейчас он больше всего желал оказаться рядом, прижать ее к себе, успокоить. пообещать, что ничего плохого с ней не случится, а потом он почувствовал вибрацию ее энергии, когда распахнулась дверь и ураган вырвался из дома, срезая траву вдоль тропинки, словно по ней прошлась газонокосилка. Гордий окончательно осознал, насколько мощная сила в ней таится и каких трудов ей стоит ту сдерживать. Сейчас и с е в ы р в а л о с ь из-под контроля, рубивая еще одну брешь в защите. д е л а я девочку уязвимой. Парень, что танцующей походкой вошел в калитку, не понравился Гордею с первого взгляда. Ему даже не интересно было, кто тут и что тут делает. Этого горцующего молодца не должно быть рядом с его девочкой и все тут. И если понадобится, он ни перед чем не остановится, чтобы устранить того. Горди следовал за ними до самого озера, оставаясь незаметным. Парень не замолкал ни на секунду, каков б о л т у н и смахвал. Рита же по большей части вела себя з а д у м ч и в о и о с т о р о ж н и ч а в о хоть г о р д е е чувствовал между ними связь, идущую из прошлого, но настолько тонкую сейчас, что того и глядя оборвется. И если она не оборвется сама, то этому поспособствует он. Впрочем, этот индюк ему не соперник, как ни крути. Взгляды, что бросал на Риту паршивец, пока она раздевалась и опускалась на покрывало. б е с и л ь е Гордии сверх всякой меры. Ему хотелось перегрызть ненавистную глотку прямо сейчас. Ну ладно, пусть не перегрыз, т ь не у б ь й т с ж е он, В конце концов. Но н а п у г а т ь наглецат так, чтобы больше не смел приближаться к его девочке на пушечный выстрел. И такой момент представился, когда тот протянул свои руки к той, кого никто не имел права касаться, кроме него. Тут уж у г о р д е и окончательно снесло крышу. Он даже не понял, как обернулся медведем и кинулся в воду, а когда его девочка начала тонуть, страх погнал его вперед еще быстрее, заставив забыть обо всем остальном. Нога болела просто адски. Удушлив о п а х а л мокрой шерстью, в которую я вцепилась изо всех сил. А мысли работали примерно так: сейчас он меня вытащит на берег и сожрет, потому как в таком состоянии я ему даже отпор дать не могу. А все это проклятущая боль, что п р о с т р е л и в а л а каждый раз стоило мне только шевельнуться. И когда зверь выбрался со мной на спине на берег и довольно небрежно стряхнул меня на траву, то кажется, я и вовсе сначала в з в ы л а а потом потерял а сознание. Правда, на совсем короткое время. Стоило очнуться, как я понял, а что лежу на животе, придавленное чем-то тяжелым, а по моей мышце на ноги елозит что-то влажное и шершавое. И о чудо! С каждым таким е л у з е н е м боль притуплялась, а мышца расслаблялась. А вот у т робное рычание, что в р е м е н а м и р а з д а в а л о стак ь б л и з к о и фыркни вергали в меня в ужас. А когда спину о т ц а р а п а л о что-то острое, и я поняла, что прижата медвежьей лапой, то и вовсе чуть снова не лишилась чувств. Зато ко мне возвращались силы, да т а к и м м о щ н ы м потоком, что покалывание я ощущала всей кожей. Действовать решил тоже немедленно, потому как знаю себя. Начну раздумывать, случится что-то еще, или я просто не успею. А звери надо было обезвредить. п о к а о н не вылезал у меня начисто и не озверел окончательно. Откинуть и обезвредить. Пробормотал я про себя, стараясь не шевелиться и не подавать признаков жизни. И тут же выкрикнул заклинание. По-моему, я перестаралась. Потому что медведь от меня отбросил на несколько метров, и он со всего маха врезался в дерево, а сверху его, и так о ш а р а ш е н н о г о еще и заклинание обездвиживания п р и п е ч а т а л о Зато я была свободна и проворно вскочила на ноги. Мышцы еще п о б а л и в а л а но то были уже отголоски судороги. п е р в о й мысль ю б ы л о убежать отсюда и как можно скорее. Но стоило только бросить взгляд на медведя и встретиться с его грустными глазами... Как мне захотелось подойти поближе. Я точно знала, что он меня видит и слышит, а потому тихонько проговорила: "Что же тебе нужно от меня косолапым? Только не говори, что я тебя случайно встретила сегодня в третий раз". Он так смотрел на меня, словно понимал каждое слово, и снова мелькнула мысль, что передо мной не обычный медведь, а о б о р о т е н ь как бы нелепо это не звучало. Но с другой стороны, если есть ведьма, то почему бы и не быть о б о р о т н о м Уж кому как мне, не мне верить во всякую нечисть. Эх, жаль, я не знала заклинания, способного обернуть его человеком. Наверное, такое есть, да только знала я лишь те, которым обучила меня бабушка. Да и не волнуйся, долго таким не пробудешь. С чего нужно предупредить? Я чувствую себя немного диковато, разговаривая с медведем. Сейчас я его не боялась, потому что в себе и своих способностях была уверена, и даже от себя не ожидала, что захочется прикоснуться к его жесткой шерсти. Правда, я тут же застесняла своего порыва и одернула р у к у Спасибо, что спас. Направляясь к берегу, я размышляла, что он ведь правда спас меня, а я с ним так. С другой стороны, откуда я знаю, чего можно ожидать от него? Ведь зверь же, зверь. Ничего, скоро к л ь м а е т с я Обходить озеро было долго и неудобно, потому что берег далеко не везде был окультуренным и п р о х о д н ы м На противоположное я решила добраться вплавь. И уже ныряя в воду и переплывая озеро со скоростью метеора, я сообразила, что совсем потеряла б д и т е л ь н о с т ь Эх, прости меня, бабушка, плохо я следую твоим наставлениям. Но и силу свою больше не могу удержать глубоко внутри. Выходя на берег и отжимая волосы, я отчетливо поняла, что как только впервые впустила энергию, она словно зажила собственной жизнью, и теперь уже не я была главной, а она. Костика, конечно же, не б ы л о и все наши пожитки переспокойненько дожидались на берегу. Все еще находясь в задумчивости, что рождало в душе грусть и непонятно чем была вызвана, я собирала свои и д р у г а вещи и направилась в сторону дома. А там на лавочке возле своей калитки я увидел Костика, который... Ты плачешь? потрясенно замерла я, заметив влагу на его щеках. Никогда, даже в нашем общем детстве этот мальчишка не плакал. С деревьев падал, коленки расшибал. Да много чего было: губы кусал, злился, но слез не проливал. А сейчас, будучи взрослым мужчиной, он плакал? Редко. Он смотрел на меня так, словно с л о в н е я в е р н у л а с ь того света. Ты живая? Еще какая! Усмехнулась я, опустилась рядом с ним на лавку и протянула ему шорты с футболкой. А вот и н а с т р и п е т и з е р ы похож. И завтра все кумушки будут трандечать, что ты возле моего дома голый сидел. Ну как? Он даже не обратил внимания на мою реплику, произнесенную самым что ни на есть беспечным тоном. Шок не проходил. И с этим что-то надо было делать. Кость, ну я же отлично плаваю, забыл? н а т я н у л я на него сама майку. Шортами он уже справился сам. Я удрала от него следом за тобой, а вот он чуть к одну не пошел и я п о в е р н у л обратно. Продолжал самозабвенно врать. Да. Все еще с недоверием смотрел он на меня, но я т о видела по его глазам, как сильно хочет он верить. И опять я не сдержалась. Самую малость подтолкнула его, с удовлетворением подмечая, как он успокаивается и из глаз исчезает страх. Так мы посидели еще немного. Наверное, можно было пригласить его домой напоить чаем, но мне не хотелось. Напротив, я ждала, когда Костик попрощается и уйдет. Даже сама не знаю почему, но видеть его сейчас не хотелось. р и т я трус? Вдруг спросил он, посмотрев на меня глазами побитой собаки. Нет, Кустик, ты мой самый лучший друг. Широко улыбнулась я и приобняла его за плечо. Лучший, единственный. Зато теперь я точно знала, что никаких поползновений с его стороны больше не будет. Это я тоже прочитала в его глазах. Я пойду? Иди. Милостиво разрешил я, едва сдерживая радость. Саму меня почему-то клонил о в сон, хоть и сроду не любила спать днем. А сейчас е л е сидела, глаза сами слепались.